Глава вторая. На следующий день. Марии. Дурная привычка откладывать будильник ещё на пять минуточек привела к тому, что сейчас я дико опаздывала на работу. Потянулась к мобильному, что вибрировал на тумбочке, и неловким движением, зацепив вазу с букетом свежих лилий, чуть не сбросила её на пол. Ухватив её обеими руками и вдохнув приятный аромат любимых цветов, непроизвольно улыбнулась. А как же обещание Влада вернуться к тому, с чего начинали, и его угроза больше не пытаться делать как лучше? Всё-таки программа сурового робота в какой-то момент повернула не по тому алгоритму. Вспомнив о времени, я вскочила с постели и, не удосужившись даже халат накинуть, выбежала из спальни в шёлковых шортах и майке. Собиралась, как обычно, направиться в ванную, но что-то меня остановило. Бросила быстрый взгляд в сторону дивана и обомлела, прикрыв рот ладонью, чтобы не ахнуть от удивления, потому что, вопреки ожиданиям, сегодня я была здесь не одна. Ещё одна ошибка, казалось бы, чётко настроенной системы Углицкого. Впервые за последнее время он ночевал дома — Не знаю почему, но от этой мысли на душе потеплело. Более того, мой муж никуда не спешил с утра, словно устал от меня бегать. Скользнула взглядом по умиротворённому лицу и улыбнулась. Спящим Влад мне определённо нравился больше. Не хмурится, не отдаёт приказы, не обжигает холодом. «Идеальный мужчина». Влад лежал на спине, уложив руки под голову. Простынь сползла с его торса, обнажая мускулистую грудь и... шрамы. Теперь я могла рассмотреть их. Рубцы бледно-розового цвета покрывали всю правую руку, спускались на плечо, слегка задевали небольшую часть торса с одной стороны и уходили на правый бок. В некоторых местах они были практически незаметны в других сильнее затронули кожу, кое-где превращаясь в рытвины. Тяжело вздохнула, ощущая, как сжимается сердце. Сделала шаг к мужу, внимательнее всматриваясь в его шрамы, и у меня не осталось сомнений, что это следы от ожогов. Но как и при каких обстоятельствах они были получены, так и останется для меня загадкой потому что Влад явно не желает делиться своей болью. Повернулась в сторону ванной, но что-то не давало мне уйти просто так. Словно какая-то невидимая нить натянулась между нами с Владом, становясь всё крепче, как бы мы оба ни старались её разорвать всё это время. Сдавшись, подошла ближе к мужу и присела возле дивана. Пару секунд вглядывалась в его лицо, а потом протянула руку к обожжённому участку груди. Сама не понимала, что и, главное, зачем я собиралась сделать, а просто поддалась импульсивному порыву, выключая рассудок. Легко коснулась подушечками пальцев жестоких узоров, которые отнюдь не портили этого мужчину. Наоборот, делали его сильнее. Провела по мускулистому торсу, судорожно сглотнув внезапно возникший ком в горле. Смутившись своих же действий, решила уйти, пока не разбудила Влада. Но тот вдруг вздрогнул и перехватил мою руку, цепко стискивая запястье. А потом притянул меня ближе, прижимая к своей груди и крепко обнимая. Затуманенным взглядом смотрелся в мои глаза, будто не до конца понимал, происходит всё во сне или наяву. «Марина!» — прошептал хрипло но тут же с подозрением свёл брови. «Что ты делаешь?» Мы были непозволительно близко, соприкасаясь телами, которые разделяла лишь тонкая шёлковая ткань моей пижамы. Нервно кашлянув, я уперлась свободной ладонью в грудь Влада и попыталась отстраниться, но Углицкий не спешил выпускать меня из капкана своих рук. «Надо придумать оправдание своему поступку», «Но что я могла объяснить, если сама не понимала мотивов?» «Уже поздно», — указала взглядом на настенные часы, но Влад не отреагировал. «Я думала, ты опоздал на работу». «У меня сегодня выходной», — выдал он ни на секунду, не сводя с меня глаз, словно изучая. «Чего ты добиваешься, Марина? Все еще играешь?» Прищурился, бросая быстрый взгляд на мои губы. «А проиграть не боишься?» И скользнул ладонью по моей спине, приподнимая майку. «Отпусти меня!» Лихорадочно всхлипнула вместо ответа, хоть и не была уверена, что действительно этого хочу. Углицкий мгновенно убрал руки, демонстративно подняв их вверх, словно объявляя капитуляцию. Дождавшись, когда я поднимусь, он тут же сел на диване, потирая лицо после сна. Вместо того, чтобы уйти, я устроилась рядом с ним, мысленно укорив себя за это. Влад недоуменно повернулся ко мне и вопросительно изогнул бровь. Некоторое время неуверенно всматривалась в его лицо, пока, наконец, не рискнула задать вопрос, заранее зная, что обязательно об этом пожалею. — Что с тобой случилось, Влад? Сипло проговорила я, на секунду переводя взгляд на его шрамы, и тут же возвращаясь к глазам, боясь потерять хрупкую зрительную связь. Углицкий заметно напрягся, продолжая изучать меня, словно именно этим утром узнавал заново. И я порадовалась, что он не умеет читать мысли. Кажется, не умеет. «Пожар!» — коротко отрезал Влад и сжал губы видимо, не желая слишком откровенничать со мной. Наверное, это и правильно, ведь мы чужие друг другу. Но почему я тогда не могу просто уйти сейчас? Почему придвигаюсь ближе к Владу и нежно провожу ладонью по его плечу, обжигаясь жаром обнажённого мужского тела? Заглядываю в тёмную бездну его глаз, на дне которой разгорается пламя. погружаясь в неё и не хочу выбираться. Почти собираюсь с духом, чтобы спросить, наконец, о родителях Влада, чувствуя, как нить между нами медленно скручивается в канат. Но одним махом Углицкий разрубает нашу связь. «Не смей, Марина!» — холодно говорит с непроницаемым лицом, а я вздрагиваю от такой перемены настроения и на всякий случай отдёргиваю от него руку. «Ты можешь ненавидеть меня!» «Бояться, игнорировать, но никогда не смей меня жалеть!» Последняя фраза звучит слишком грубо. Мне больно от его ледяного тона, но вряд ли больнее, чем ему. «Я не...» — шепчу я, но Углицкий не хочет меня слышать. Он резко встаёт с дивана и на ходу, натягивая на себя кофту с длинным рукавом, скрывается за дверью. Я обретаю свободу и способность дышать, но понимаю, что мне это больше не нужно. Гипнотизируя взглядом закрытую дверь, Ирвана вздыхаю. Не так страшны шрамы на теле чудовища, как те, что покрывают его сердце, напрочь зарубцевав путь к нему.